Есть надежда. Всё должно быть уже кончено. Просто и дала влюбить где-нибудь в Сибиях и Тундре себе. Ты полагаешь, русские начали войну? Мы ну, не могли же американцы воевать какой-нибудь западной державы. Странная логика. Разве янки не вмешивались в дела некоммунистических стран? Разве не коммунистические страны, в том числе ядерные, не вели войну с некоммунистическими? Разве не русские первыми поклялись перед тем миром, что не применят атомного оружия первыми? В общем, наплевать, кто начал, кто победил. Главная надежда. <связать> Я не понимаю, Луи, а как можно не радоваться? Радоваться? радоваться чему? Да мы переждём в убежище, пока всё утрясётся, и вновь вернёмся к прежней жизни. Мы выжили. Мы выжили. Ты понимаешь? Мы выжили. В прежней жизни. В прежней жизни. Разве после того, что мы пережили, Жизнь имеет право быть прежней. Жизнь, где сильный грабил слабого. Одни умирали от голода и нищеты, а другие, пользуясь властью, купались в роскоши. Красная сволочь! Сволочь! Сволочь! Вон! Сейчас же вон! Вон! поняли. Нет. Возможно, мы получили шанс выжить. Сумхочу. Оно мне страшно. Страшные змеути. Мы ничего не могли понять без катастрофы. Вот трагедия. Еще вчера я ещё вчера это думал. катастрофа проистекла. Я опять никому понятна. Ты ведь слышала луия? Всё начинается с начала. Атомный взрыв изобличил всю общественность нашей пошлости. Нам внушали, что мир движется к счастью, чтобы лишить воли к сопротивлению. Даже гёты Филистерский повторял, что мир становится радостнее. О почему? Ну почему быть так и не успели в своё время понять, что человек опасит для самого себя. Что перспектива его безрадосна, если не сумеет он обуздать в себе зверя. Не сумели. Не сумели. Внимание, внимание! Друзья, находящиеся в убежище, послушайте важное сообщение. Истекло 20 дней со времени включения систем убежища. За этот период в убежище могли беспрепятственно войти владельцы ключей номер 1 и номер 2. Поскольку обозначены срок истек... Необходимо еще 10 дней нести вооруженное дежурство у люка в ожидании лиц, имеющих преимущественное право. После этого разрешается разблокировать специальное устройство внутри входного люка и запереться изнутри во избежание разгерметизации главным. лицу затешается нарушать данное указание. Поддон, кисеволочи, подлицей. Хух, сволочи. Я думал, что попал в убежище, как подобающий человек. Мне позволили зарегистрироваться в очереди Павловочи. Я, оказывается, 20 дней я жил под угрозой гибели и не имею никаких прав. Хух. Сволочи. Достаточно было объявиться владельцам двух первых ключей, и они решали бы наши судьбы. Они пустили бы нас на камашу. Мы не знаем, какие еще сюрпризы прятаны у этого гноздного склепа. Даже теперь... мы подвергаемся контролю из-за пугимодю. Сколько это будет продолжаться? У нас парков. Э, фро. Давайте думать, как нам оградить себя. Как выжить? Разберёмся, разберёмся, кого нам следует ожидать ещё 10 дней в коридоре у люка. Придёт один. Лисбаны. Давайте разберёмся. Так. Ключи. Ключивые лежат. Вы таки бая? А там рука, тензи и у меня. У кого мог быть пятый ключ? Может быть первый. Короче, наверняка был также Сэммана. И кто потерялся, и узнать было невозможно после его смерти. Его убил Макиавелли. Он сказал, будет несправедливо, если мы позволим беречься гадюке, которая погубила всех нас. Макиавелли и Кои наняли убили Селмана. Они распороли ему живот и скалилить в желудке. После того, как прикончили Макиавелли там же в раскалённом комеле, он меня закралось Подозрение. Кто убил Макилви? Куина поплялся, что какой-то сумасшедший. Но мне кажется, он обманывал. Ключ же не мог испариться. Труп Сэлмана обшаривали двое. Макилви и Куина. Макилви погиб. Значит, Куина. Послой, послой. Все верно. Когда в темноте я наткнулся на зарезанного, кто-то коснулся моей руки. Да, да. Это Куина. Куина. Ой, хотел обид на собой. Но чего-то заплутался в Макиове. Какой имя? Там в прошлом работал на тех, кто стоял за Макиове. Андрей. На кого работала? Стерва. Не надо. Не надо сейчас выяснять отношения. Следует выполнять инструкции и наладить охрану люка. Включи радио, Фром. В большой речи о положении в республике Атанаида выступил адмирал Токибая. Он сказал, что... Что скажете? Ром, но я же своими глазами видела труп Токибая. Его отравили. При мне его положили на насилки, но санитары просто не успели вынести труп, потому что началось это. Макилы последним проник в тоннель, подтвердил, что здание рухнуло, обломки горят. послушать и тени. Никакой радиостанции на самом деле нет и в памяти. Мы слушаем каждый раз радиостанцию робот. Одна выдаёт заранее заготовленную муру, чтобы все летежи жили. Будто после хаотавых срывов преодолели. Винных теперь нет. Ни одного. И среди нас нет. Только бессловесные дети не виноваты. Потому что другие должны были бы спросить. Папа, неужели ты допустишь, чтобы все дети сгорели в огне? Сука. Прекрати демагогию, сволочь. Нет. Нет, это не демагогия. Среди всех тех, кто погиб, и кто жив, нет неповинных. Пусть погиб. Я буду жить, и мне начьхать на всё остальное. Черна маза гордячка по-прежнему суёт мне в нос фигу своей морали. Я достаточно унижалась. Теперь я хочу, чтобы до слёз, до мольбы, до истерики унизилась эта малолизика. Я заставлю ее это сделать, заставлю, заставлю, заставлю подчиниться мне Фрома. Он трус, он трясется за свою шкуру, а высокие слова лишь оболочка. Надо действовать, или она, или я. Ах, с музыкой. Я пойду на кухню. Приготовлю ужин. Рома, шок, танцуй. Ты думаешь, я не видела, как Там, в той жизни ты поглядывал на меня. Признаться, тогда мне было менять себя. Но сейчас. Почему бы надо? Не просплечься. Но этому может помешать. Кто? О, не лукавь. Не знаешь. Это мральчика. С ним ночью она пережит кому-либо в бизнес-глотку. О, что ты, Гордача, она самая благородная. Жизнь. Жабкий жмешка. Он боится ее, стыдится. Она... она может помешать ему. Так продолжаться долго не может. Она замучит нас своим заплям. Горостом и потом запасы воды ведь не вечны. Да ну, что ты предлагаешь? А... Ты не воображаешь, что я соглашусь на что-нибудь такое? Да. Но да, это я вас мил, предлагаю что-нибудь такое, чтобы не глядно тебе. Я знаю, как ты ценишь свою душевную чистоту. И я предлагаю сделать эту операцию. Она же несколько раз обращалась к нам с просьбой о помощи. У неё не хватает, ну. Если операция пройдёт удачно, значит судьба. Если нет, мы свободны. Иsource наш спокой. А. А. А. А. А. Кашель фонар. Лазарь. <сос> <сос> Заговор с молчаливого согласия Фрома. Гортензия. Гортензия застрелит меня или подсыпет в пищу яду. Я не боюсь. Вся моя горечь доживать да последние дни, не знать, как там люди, что с острым. Залию со всей планеты. Убить бы солнце, траву, залив. Если это существует, умереть не страшно. Приедет за тебя река. Стыдно, ведь он достоин. достойным земли его вскормившей. Почему? Почему? Почему? Почему он предал самого себя? Я знаю. Я знаю, мы потерпели катастрофу, потому что мы были трусливыми и подлыми. От трусливыми и подлыми мы были потому, что не были равны им. Так. Завтра я сделаю себе операцию. Она синеет. Либо всего началось заражение. Чего, чего ждать? Сколь ведь его смерти. Нет. Ещё есть шанс. Есть шанс. Есть шанс. Есть шанс. О, шанс. Ром, ты видел, какая страшная воля у этой женщины? Да, Она поразила меня. Сама себе отрезала ногу. Ой, я не завидовала бы тому, кого она возненавидела. Я учу, учу. Что это? Кто это? Раз. Это там. Бандиты, возьми пистолет и встань у люка. Замолчали. Значит, у них нет ключа. Они не могут войти сюда. Ничего. Ха-ха. Ничего, Фром, весь этот сбор передохнет. Чем дальше мы просидим тут в убежище, тем вероятнее, что они передохнут.